Глава одиннадцатая. Плебей. Все оставшееся время до конца рабочего дня я опять посвятил поиску информации. Пробелов в знаниях у меня, что ни говори, оставалось еще полным-полно. И дело не только в моей работе. Тут я хотя бы уже немного начал разбираться, и даже не в планах, что только-только начали приоткрываться. Самые большие трудности, как известно. Кроются в банальных вещах. В повседневностях, которые я еще только начинаю привыкать. Вот, скажем, о похитителях энергии знает каждая собака, боясь их как огня. А я лишь недавно с ними столкнулся на собственной шкуре. Да еще и сам поперся через тот пресловутый рынок. К примеру, в одном только нашем городе фиксируется до пяти нападений в неделю. И это лишь те случаи, о которых пострадавшие жалуются полиции. Я решил было даже, что и мне стоит обратиться к стражам порядка, но быстро передумал. С моей репутацией перед городом особо не разгуляешься. А сколько таких, как я? Вот и чувствуют себя эти энерговоры с большой дороги, как рыбы в воде, и закон им словно не писан. Впрочем, есть и гораздо большее зло – те же непримиримые. Почитал я и о них, теперь, думаю, достаточно, чтобы общую картину сложить. Первые очаги сопротивления появились практически сразу же после официальной интеграции Земли с Империей Вели. Это чуть больше восьми месяцев назад. Те напали на нас, высадившись сразу в нескольких сотнях точек, предварительно вырубив все действующие спутники. Крупные города были взяты без шума и пыли с минимумом жертв. А потом главнокомандующий силами Вели выступил в эфире на всю планету, сообщив, что мы теперь в большой и дружной семье. Если же, мол, кто против, то на орбите висит линкор и шесть крейсеров, которые могут донести его мысль всем несогласным другими методами. В общем, все прошло так буднично, что даже неинтересно. Люди в массе своей стали привыкать к новой жизни. Никто даже особенно и не возникал, особенно после открытия мега-офисов, когда появилась относительно легкая возможность заработать, и каждый увидел, как лично его жизнь меняется к лучшему. И вот, на тебе, стоило воцариться новым порядком, как непримиримые заявили о себе. Кстати, интересный момент. Пока Вели проводили военную операцию и поддерживали карантин, не пуская никого на землю, все было тихо. А вот стоило открыть доступ к нам другим расам, и вот они, недовольные. Теперь воюют якобы за нашу свободу, периодически устраивая разные акции, мирные и не очень. Толку, правда, от этого в целом никакого. Да и люди, судя по комментариям под новостями, В большинстве своем их ненавидят. Интересно, а сами они верят в то, за что сражаются? Впрочем, это меня что-то совсем уж на философию потянуло. Пока все это читал, да обдумывал, целый день прошел. К длительному сидению за столом я уже привык, благо можно было лишь одной рукой в гель погружаться для разрядки, а другой в телефоне ковыряться, так что последующие смены были для меня уже чем-то вроде заводской конвейерной повседневности. В общем, с утра я пил кофе в гордом одиночестве, потому что Леня меня уже старательно избегал, потом шел к своему месту, болтал с Иваном и брюнеткой Галей, а еще читал об обстановке в мире и в галактике. Потом шел домой, сливал остатки энергии в общедомовой аккумулятор – стараясь довести себя до самого предела, и ждал, когда же получится добраться до третьего уровня. Однако время шло, дни тянулись долго и нудно, и ничего не происходило. Под конец пятой по счету смены, отвлекая меня от очередной порции ликбеза, великнуло сообщение, в котором таилось греющая душу словосочетание – начисление заработной платы. 94 четыре кредита! Ого! Да мне, похоже, премию за что-то начислили!» «Макс, мы сегодня вечером в клуб!» Выглянул из-за перегородки Иван, которого все почему-то упорно звали Ванечкой. И как он мирится с такой кличкой? Впрочем, с его немного детским характером она ему даже подходит. «Ты с нами?» «Ничего себе! А мы, оказывается, подружились? Я-то и не знал!» Впрочем, подвижек по делу нет, так не сидеть же мне еще и дома все выходные за монитором. Скажу, пожалуй, пообщаюсь с этой парочкой и еще несколькими плохо знакомыми коллегами. Послушаю их болтовню, сплетни разузнаю. Может быть, как раз в таком неформальном разговоре что-то и всплывет. «Легко», — ответил я. «А в понедельник можно будет к Соколовой сходить», — подключилась к разговору Галя. «Уже должны будут разрешить посещение. Это первые несколько дней очень жесткие в плане режима». «Сходим», — подтвердил я. «Где и во сколько сегодня?» «В полете», — важно ответил Ванечка. «Восемь вечера, без опозданий». «Ой, да брось ты!» — отмахнулся я и принялся собираться. «Полет. Знаю я эту кафешку». Не поблизости ли от нее меня сбил синемордый водитель? Нет, все же я путаю, там салют, а полет чуть дальше. Вызову такси и приеду, а пока прогуляюсь, времени вдоволь. Эй, кажется, мне не везет в общении с синемордами. Стоило выйти из мегаофиса, сделать буквально пару десятков шагов, как на меня налетел еще один представитель этого гордого племени. «Смотри, куда идешь, плебей!» «Ого, так меня еще не называли!» «Это вы мне?» Голос мой сам собой приобрел угрожающие нотки. Подняв глаза на пышущее праведным гневом лицо, я с удивлением понял, что оно мне знакомо. Маленький аккуратный нос на синем лице, дорогой костюм и портящий всю картину явно вчерашний перегар, не выветрившийся даже к концу дня. Точно, именно этот широкоплечий Вели вышел примерно в таком же подпитии из клуба, когда меня везли в полицейской машине. Впрочем, я пока еще не особо разбираюсь в пришельцах, и вполне возможно, что сейчас мое подсознание ориентируется исключительно по форме носа. «Да как ты смеешь!» Вели взревел, словно раненый бык. «Размажу!»